Глава шестая. Миссис Минс рассказывает много интересного. Меж тем, у Дейзи и Пипа дела тоже шли неплохо. Они дошли до сада мистера Хика, остановились у входа и заспорили о том, под каким предлогом им заглянуть к миссис Минс. И тут они ясно услышали, как кто-то сказал «Мяу». Дейзи спросила Пипа. «Ты слышишь? Наверное, где-то рядом кошка» и оглянулась по сторонам, пытаясь определить, откуда раздается мяуканье. Мяу послышалось опять. Дети посмотрели на дерево и увидели, что прямо над их головами, на ветке, сидит черный котенок с белыми лапками и белой манишкой. По его несчастной мордочке сразу было ясно. Малыш забрался слишком высоко и теперь не может слезть. «Бедняжка!» — воскликнула Дези. «Пип, ты можешь снять его оттуда?» Пип кивнул и полез на дерево. Вскоре он уже спускался вниз, держа на руках котенка. Дези взяла малыша и прижала его к груди. «Чей же он, интересно?» — спросила она. «Может быть, это котик, миссис Минс?» — радостно ответил Пип. «Так это или нет, но у нас теперь есть отличный предлог заглянуть к ней на кухню». «Точно!» — обрадовалась Дези. «Пошли скорей!» Ребята зашли в сад и направились к кухне. Девушка лет шестнадцати подметала двор, поднимая облака пыли, а из кухни лился нескончаемый поток слов. — И смотри аккуратнее, Лили, не оставляй за собой ссор, убери все бумажки. В прошлый раз, когда ты подметала двор, ты не заметила разбитую бутылку. Там еще валялась старая газета, еще всякий мусор. Ничегошеньки ты не умеешь ни подметать, ни посуду мыть, ни пироги печь. Одно слово не неумеха. «Какая из тебя помощница? Только лишняя обуза? Вместо того, чтобы готовить обед для хозяина, я должна присматривать за тобой, лентяйка эдакой, и учить тебя самым простым вещам. Потому что и так должна уметь каждая девушка». Эту тираду миссис Минс произнесла залпом, ни разу не остановившись, чтобы перевести дух. Девушка, как ни в чем не бывало, продолжала орудовать метлой, пропустив все сетвание кухарки мимушей. «Добрый день», — сказал Пип. «Скажите, пожалуйста, это не ваш котенок?» «Миссис Минс!» — крикнула девушка с метлой. «Тут какие-то дети принесли котенка!» Миссис Минс появилась в дверях кухни. Это была пухленькая румяная женщина с круглыми щеками и круглыми боками, в платье с засученными рукавами и в переднике, перепачканном мукой. «Это не ваш котенок!» — повторил Пип. А Дейзи протянула малыша кухарке. Та всплеснула руками. «Ах ты, не! Слух опять убежал! Где вы его нашли?» Миссис Минс взяла котика и прижала его к груди. «Ириска! Кис-кис, держи своего котенка! Как тебе не стыдно, Ириска! Почему ты не следишь за своим сыночком?» Из кухни вышла большая черно-белая кошка, потёрлась о ноги миссис Минс и, важно, прошествовала в сад. Котенок запищал, пытаясь вырваться из объятий кухарки. Та наклонилась и осторожно поставила его на землю. Малыш тут же со всех лап припустился вслед за кошкой. «Так это его мама?» — спросила Дейзи. «Да, у нее еще двое котят», — ответила миссис Минс. «Хотите посмотреть? Такие милые малыши! Собак я не недолюбливаю, а кошек просто обожаю!» Дети зашли в кухню. В углу стояла корзинка, а в ней мирно спали два черно-белых котенка. «Ах, какие чудесные котики!» — восхитилась Дейзи. «А можно мне немножко с ними поиграть?» Это был удачный предлог задержаться на кухне и постараться выпутать кое-что у миссис Минс. «Хорошо, можете побыть здесь, только не мешайтесь под ногами». Она достала большой пакет муки. «Я собираюсь замесить тесто для пирогов. Откуда вы, дети, где вы живете?» «Тут рядом, надо немножко пройти вверх по улице», — ответил Пип. «Прошлой ночью мы прибежали сюда, как только начался пожар». Напоминание о пожаре сразу выбило миссис Минс из колеи. Она шумно вздохнула, бросила пакет на стол, уперла руки в боки и замотала головой так сильно, что ее круглые щечки так и запрыгали. «Ужас! Какой же это был ужас!» — Запричитала она жалобным голосом. «Когда я увидела, что творится, чуть не упала в обморок. У меня чуть душа с телом не рассталась». Дети переглянулись. Было очевидно, что в душе миссис Минс очень уютного в ее пухленьком, кругленьком теле. И потому душа вряд ли согласилась бы так легко его покинуть. А миссис Минс продолжала говорить без умолку. «Я сидела здесь на кухне и беседовала со своей сестрицей. Я так устала сзади, не больше не могла ничем заниматься. И вдруг моя сестра говорит, «Мария, что-то горит! Пахнет гарью!» Дейзи перестала гладить котят и подошла поближе к миссис Минс. Пип тоже был весь внимание. «Так вот» продолжала кухарка, довольная тем, что ее рассказ так захватил юных слушателей. «Говорю, значит, сестре. Ханна. Мою сестру зовут Ханна. значит говорю я ей Ханна, и вправду что-то горит. Уж не забыла ли я выключить духовку, где стоит жаркое? А Ханна-то мне отвечает, при тут духовка Марии? Дым валит к нам в кухню снаружи из сада». Тут я выглянул в окно, а там, ох, ну и ну, дым до небес, пламя, и жаром так и пышет, как из паровозной топки. «Представляю себе, что вы пережили», — сплеснула руками Дейзи. слушай как говорю сестре, сдается мне, что это горит мастерская хозяина», — продолжала миссис Минс. «Ну и денек выдался. Сначала мистер Пикс разругался с хозяином, забрал все свои пожитки и ушел из дома». Потом явился мистер Вунькас, и они с хозяином так кричали друг на друга, что я боялся, как бы не дошло до смертоубийства. А потом в сад залез какой-то грязный бродяга, и хозяин поймал его, когда тот воровал яйца в нашем курятнике. А в довершение всего этот ужасный пожар». Дети слушали, затаив дыхание. Миссис Минс обрушила на них целый поток новостей. «Ну и ну!» «Похоже, не пожара в этом доме все только и делали, что ругались». Пип спросил, «А кто такой этот мистер Пикс?» «Он служил здесь у мистера Хика, был его дворецким и секретарем. Тот еще фрукт доложу я вам. Я старался держаться от него подальше. Ни капельки не удивлюсь, если пожар его рук дело. С него станется!» Тут Лили вмешался в разговор. «Ничего подобного. Мистер Пикс настоящий джентльмен. Он и мухи не обидит. Не такое у него воспитание». Лили с грохотом воткнула метлу в чулан среди старых тазов и ведер. «Если уж кто и способен на такое дело, так это старик Вунькас». Дети переглянулись и захихикали. «Неужели его в самом деле так зовут?» — спросил Пип. «Наверное, это не имя, а кличка». «Никакая это не кличка», — ответила миссис Минс. «Это его фамилия, и она очень ему подходит. Куда только смотрит его экономка». «Вечно ходит в старой драной одежде, носки все в дырках, шляпы, как будто в футбол играли. Но, правда, надо сказать, он большой док по части старых книг и рукописей. Настоящий знаток!» «А почему они поругались с мистером Хиком?» — спросил Пип. «Кто ж их знает, что они не поделили?» — развела руками миссис Минс. «Да они вечно ссорятся. Они оба много знают и постоянно спорят обо всем». Никогда друг с другом не соглашаются. После каждого ученого спора старик Квинкс выходит от мистера Хика злой, как собак. Что-то бормочет себе под нос, размахивает руками и вечно как хлопнет за собой дверью. У меня аж все блюдца в буфете звенят. Но насчет того, что он мог поджечь коттедж, нет, в это я не верю. Это Лили на него наговаривает. Он и зажигалкой-то не умеет пользоваться, где уж ему устроить пожар. Уверен, это сделал мистер Пикс затаил злобу и отомстил хозяину. «Нет, мистер Пикс никогда бы так не поступил». Лили снова кинулась на защиту бывшего слуги. «Он такой милый молодой человек. Вы не имеете права так говорить о нем. То, что вы сказали, миссис Минс, это просто клевета». Услышав это, миссис Минс вышла из себя. «Ах ты, дерзкая девчонка, да как ты смеешь при мне рот раскрывать? Не твое дело указывать мне, на что я имею права, на что не имею». «Сначала научись, как следует мести двор, мыть с полы вытирать пыль в комнатах. Пойди убери, наконец, паутину из угла. Вон она там, прямо на тебя смотрит. А потом будешь старше поучать, а бессовестная». «Я не бессовестная», — со слезами на глазах попробовала возразить бедняжка Лили. «Я только хотела сказать, что...» «Меня вовсе не интересует, что ты хотела сказать», — прикрикнула на нее миссис Минс, стукнув по столу скалкой. «Лучше пойди...» «И принеси мне масло. После твоей уборки я все утро его не могу найти. А свое мнение оставь при себе уж, будь добра». Дейзи и Пиппо совсем не интересовало, куда делось масло. Им хотелось узнать больше о людях, с которыми ругался мистер Хигг. Ведь все они могли пожелать свести с ним счеты. Судя по всему, к числу таких людей относились и бывший слуга мистер Пикс, и старый чудак мистер Вунькас, знаток старинных книг и рукописей. Однако миссис Минс упомянула еще и бродягу. «А мистер Хик, наверное, здорово разозлился, когда увидел, как бродяга крадет яйца?» — спросил Пип. «Разозлился? Не то слово! Вы бы слышали, как он кричал. На весь дом, на весь сад, даже на улице было слышно!» — затараторила миссис Минс. «Я еще подумала, ну, хозяин показал свой нрав. А лучше бы он показывал его, хоть иногда этой негодной линдзяйке Лили. В кухню вошла Лили и с громким стуком поставила на стол масленку. Глаза у нее были красные, заплаканные. И детям стало очень жаль бедняжку. Миссис Минс прикрикнул на нее. «Если разобьешь масленку, скажу хозяину. Пусть вычтет из твоего жалования, и хватит крутиться на кухне. Займись, наконец, делом. Вымой заднее крыльцо». Лили взяла ведро, тряпку и вышла, не проронив ни слова. Пип продолжил разговор. «А расскажите, пожалуйста, про этого бродягу. Сколько было времени, когда мистер Хиг застукал его за кражу яиц?» «Это было утром», — ответила миссис Минс, раскатывая тесто скалкой. «Старый нищий сначала пришел сюда ко мне. Попросил, чтобы я дала ему поесть. Но я отправила его в освояси. Видимо, он вышел в сад и направился к курятнику. Там-то и увидел его, когда выглянул из окна. Он обрушил на этого бедняка все громы и молнии угрожал, что вызовет полицию». Горе-воришка пустился на утек, он пронесся мимо кухни с такой скоростью, будто за ним гналась свора охотничьих собак. — А вдруг это он поджег мастерскую мистера Хика? — предположил Пип. Но миссис Минс твердо стояла на своем. По ее мнению, преступником мог быть только мистер Пикс. — Это такая хитрая лиса! — Разорялся она, оперив руки в боки. Вечно он шатался где-то по вечерам. Являлся домой за полночь, когда все уже спят. Шел на кухню и съедал все мои запасы. Утром я приду, то мясного пирога нет, то булочек с маком. И вот что я вам скажу. Кто булочки и пироги таскал, тот и коттедж мог запросто поджечь. От воровства, от разбой, один шаг. Слушая миссис Минс, Пип со стыдом припомнил, как однажды в школе он так проголодался, что тайком пробрался в школьную столовую и стащил там несколько пирожных. Это был, конечно, очень плохой поступок, но все-таки Пип понимал, что хоть он и повел себя тогда как бессовестный воришка, он ни за что бы не смог поджечь коттедж. Так что мнение миссис Минс его не убедило. Вдруг из дома раздался шум, звук удара, чей-то крик. Миссис Минс прислушалась и покачала головой. «Это хозяин. Похоже, он споткнулся, обо что-то и упал. Ничего удивительного, у него в кабинете такой беспорядок. Всюду громоздятся книги, даже на полу». Тут в кухню стремглав влетела Ириска. Шерсть на ней стояла дыбом, хвост трубой. Увидев это, миссис Минс плеснула руками и простонала. «Ирисочка, девочка моя, опять ты попался ему под ноги. Надеюсь, он тебя не ушиб, бедная моя кисенька». Кошка с громким шипением забилась под стол. Котята в корзинке проснулись и запищали, почуяв неладное. Неладное не замедлило случиться. В кухню, изрегая проклятие, вбежал мистер Хигг. Он был вне себя от ярости. «Миссис Минс!» — завопил он тупой ногами. «Опять ваша кошка явилась в мой кабинет. Сколько раз я вас предупреждал, это несносное животное не должно разгуливать по дому!» В этот момент взгляд его упал на корзинку с котятами. «А это что тут такое?» — зарычал он. «Целый выводок! Немедленно выкиньте их вон, чтобы духу их в моем доме не было!» «В приличных домах, сэр, всегда держат кошек!» — взвизгнула миссис Минс. Ее круглые щечки раскраснелись от гнева и стали похожи на красные яблочки. «Уж, конечно, этот дом никак не назовешь приличным, и поэтому, как только они немного подрастут, я пристрою их в хорошие руки. Почтенный домок, добрым хозяевам!» Тут мистер Хигг заметил Дези и Пипа, и это вывело его из себя еще больше, чем корзинка с котятами. «Что здесь делают эти двое?» — грозно спросил он. «Что за бедлам вы здесь устроили, миссис Минс?» «Кошки-дети, а ну вон отсюда!» Последняя фраза относилась к непрошенным гостям, которые испуганно попятились. Мистер Хик швырнул на стол чашку и блюдце, которые держал в руках, погрозил всем пальцем и удалился. Разъярённая миссис Минс погрозила вслед ему кулаком. «Правильно, что вас сожгли мастерскую, под делом же вам! А если бы не сожгли, я бы сама её подожгла, и рука бы меня не дрогнула!» Прошипела она точь-в-точь, точь, как её любимая риска, которая тут же вылезла из-под стола, и два хозяина покинул поле битвы. Миссис Минс нагнулась и стала нежно гладить ее по спинке. «Красавица моя, голубушка! Кисонька моя, бедная! Надеюсь, этот злодей не наступил на тебя. пугал тебя, бедная моя девочка!» — Запричитала она. «Мы, пожалуй, пойдем, миссис Минс», — сказала Дэйзи. «Ей стало страшно, что мистер Хик вернется, и тогда всем будет не сдобровать. «Спасибо вам большое за то, что рассказали нам так много интересного» и за то, что разрешили поиграть с вашими чудесными котятами». Польщенная миссис Минс дала ребятам с собой по имбирному прянику. Пип и Дейзи еще раз поблагодарили кухарку и выбежали из кухни. «Ух ты!» — воскликнул Пип. «Вот это да! Сколько мы всего узнали! Получается, что как минимум трое могли совершить поджог. Впрочем, если мистер Хик всегда и со всеми так разговаривает, то число подозреваемых может вырасти до двадцати, не меньше».